Миша Сланцев Ворчуны Читает Павел Половов Они сидели на кухне перед початой бутылкой дорогого виски и являли миру неторопливые высказывания. Они, это служащие департамента, по обеспечению чего-то там администрации какого-то российского региона, худощавый и раздражительный семён Короедов и частный предприниматель, внушительный, чуть склонный к полноте, но тоже раздражительный Николай Сомов. Обоим было к сорока, их приятельские отношения начались еще со школы и продолжались до сих пор то ли потому, что жили они по соседству, то ли потому, что находили друг в друге возможность посмотреть хоть в какой-то компании футбол и попить пивка, а может потому, что их взгляд на мир нередко оказывался схожим. «Ну, будем», — сказал Коля, разлив на правах хозяина благородный напиток и взявшись за стопку. «Два штукаря, вискарь, как-никак, стой! Это тебе не наше кузнечное палево, с которого башка с утра! Будем!» Первая пошла привычно, и даже слова, которые сопровождали первую в последний путь, были заранее известными, поэтому входили в часть привычного ритуала чоканья. Впрочем... Иногда «будем» менялась на «ну давай». Постоянством, кроме слов первого тоста, отличалась и закуска. С какого-то времени было решено, что лучше сопровождать крепкий алкоголь, как выражался Сомов, легкими фруктами. Непонятно, почему именно апельсины были удостоены чести быть постоянной закуской. Возможно, относительная дешевизна была тому причиной, а может, это было когда-то единожды озвучено, а потому так повелось. Из мелких привычек складывались более крупные, словно ручейки вливались в речку. Но итоговая большая привычка заключалась в совместном распитии чего-нибудь крепкого – Темы разговора менялись не особо, и также неизменно была больная голова на утро и досада на потерянное время и потраченные деньги на выпивку. «Вот я не могу понять, что у нас за страна!» начал раскрывать любимую тему Сомов. «Севестоимость спирта, копейки». Что мешает делать нормальную водку? Вот сидим тут, шотландское пьем. Че наш-то не пить? Не особо разопьешься, потому что все подделка. Куда ни глянь, куда ни кинь, все левое. Водка непонятно откуда наливают. Пива натурального давно нет. Из порошка молоко. «Тоже из порошка! Скоро порошок будут делать из порошка!» «А колбаса?» — с готовностью подхватил Караедов. «Ты знаешь, что есть колбаса, в которой вообще ни грамма мяса? Лучше вон апельсинчиков взять!» И приятели взяли по дольке апельсинчика, хотя между ними негласно считалось что просто есть закуску не совсем прилично. Как-то по-женски, что ли. Я тут как-то бывшей жене говорю, «Ты нафига помаду на полторы тысячи купила? Взяла бы за двести рублей. Все равно какие-нибудь таджики в Подмосковье делают. Сейчас все китайцы делают. Вот скажи мне, что делаем мы?» Повышал градус раздражения и просто градус Николай, наливая по второй. Мы с тобой бухаем, попытался вяло пошутить Семён, но переломить настроение товарища не получилось. Ничего не осталось, всё разграбили, распродали, а телек включишь, Эти все пляшут. Нечего там смотреть, сто каналов осмотреть, нечего. Везде Басков с Киркоровым, да Пугачёва с Галкиным. Или, прости господи, Зверев с Моисеевым. Ничего не меняется. И на самом верху всё же полный стабилизет. Разговоры о политике и об экономике особенно злили и распаляли Сомова. Он-то знал, кому и сколько дать на лапу, какой процент отката определить, чтобы всем заинтересованным сторонам было хорошо, какой товар как скупить и кому втюхать. Уж он-то знал, что если бы все вокруг были честные и принципиальные то, скорее всего, он бы остался без работы. То, чем он занимался, Сомов называл работой, хотя в хвалимые им советские времена его наверняка посадили бы за спекуляцию или мошенничество. А что? Вот все говорят – коррупция, коррупция. Да если бы не было этой самой коррупции – У нас все встало бы, все бы парализовало. Коррупция — это смазочный механизм всех отношений и вообще нашей жизни, — любил повторять Сомов. Уж очень эта самооправдательная мысль ему нравилась. А приятель Караедов ему одобрительно поддакивал. По квартире Николай расхаживал в майке и трусах, не стесняющих своими размерами и натуральностью ткани их содержимое. Сомов имел обыкновение неизменно отовариваться в дорогих магазинах фирменной одежды. И вообще, он был неравнодушен к известным брендам, испытывал к ним уважение, и даже в некотором роде преклонялся перед ними. Уж если смартфон, то самый-пресамый. Самый. А вот на автомобиль самый топовый. Денег, конечно, не хватало, даже при его доходах. И это раздражало. Сома казалось, что чем вещь дороже тем она лучше, качественнее, и отступление от этого правила недопустимо. Его любовь к себе сквозила во всем и часто трансформировалась в презрение к большей части этого мира. Может, из-за этого его жена давно ушла, и это Сомова более чем устраивало. Он не любил быть должным. Что до Караедова, то Николай нашел в нем слушателя. — Ну что, поглядим на наших балбесов, — сказал Сомов и включил телевизор. Играли сборные России и Андорры. Происходящее на футбольном поле придавало ворчанию приятелей особую эмоцию энергию Шла десятая минута первого тайма, а наши действительно теряли мяч в простых ситуациях, постоянно отпинывали его назад защитникам и вратарю. Скучно было даже комментатору. Особенно раздражала реклама, которая хоть на несколько мгновений, но прерывала игру. «Я хренею!» Бурчал Сомов, разливая по третий. Получают такие бабосы, А мячик до ворот докатить не могут. На Ягуарах и Порше на тренировке ездят. А у нас в городе люди Едва ли на лекарства зарабатывают. За квартиру заплати, За жрачку заплати, То да всё, как жить. А эти за миллионы долларов по мячу, блядь, попасть не могут. И Николай назвал вполне конкретно то место, из которого у наших футболёров растут ноги. И заметь, вторил приятелю Караедов, в Андорре ни одного профессионального футболиста бегают по полю почтальоны, пожарные, Тем временем то ли почтальон, то ли пожарный поразил российские ворота. Мяч, пометавшись в штрафной, отскочил в сетку от нашего же игрока. Страшное трехэтажное двухголосое ругательство сотрясло комнату. А знаешь почему? Потому что у нас все так. Эти слова прозвучали как тост. Содержимое рюмок резко переместилось во внутренний мир приятелей, сделав его еще теплее и безысходнее. И заметь, страна ничего не производит. семён смачно заменил «ничего» на более эмоциональный и гораздо менее литературный синоним. «Нефть с газом качаем, бабло оседает у кучки олигархов в Швейцариях, а нам, лошарам, говорят, извините, поджимайте хвосты, затягивайте пояса!» Кризис пришел. Сомов смутно почувствовал, что в этой караедовской фразе его записали в лошары, и поэтому решил сменить тему. После третей она была тоже вполне традиционной. О бабах. Вот я говорю как-то своей бывшей, что тебе на 8 марта подарить? Она, подумай сам, типа прояви наконец фантазию, инициативу. Ну, купил ей духи какие-то там, дорогие. А она обиделась, надулась. Три дня принципиально со мной не разговаривала. О каких-то там постельных поползновениях и речи не было. Я ей, ну чё за фигня, в чём дело-то? А она, если я тебе чуточку хоть не безразлично, то сам догадаешься. Короче, ела мне мозг таким макаром неделю. Ела, ела. Я уж извелся весь, думаю, что не так? Бухой домой последнее время не приходил. Мать-ка её родни отвёз. На магазины спонсировал. И вот прикинь, чё оказалось. Из-за чего эти нервы, обиды, бойкот этот. Тарам! Правильный ответ в студию. Запах духов не тот. Пахнут они, видите ли, как-то не так. Этот аромат, прикинь, слишком сладкий. Эпическая сила. И заявляет, если бы ты был внимательным, если бы тебе было не все равно... Ты бы помнил, что мне нравится другой аромат. Прикинь, Сёма, чё я помнить должен. Мне больше в своей изнасилованной делами мозг впихнуть нечего. На работе полная задница. Там платежи задерживают. Здесь договор срывается. Поставщики подводят. А тут... Слишком сладкий. И главное, догадайся про эту хрень сам. Нечуткая скотина. А потом еще удивляются, почему это мы налево ходим. Вот потому и ходим. Потому что нельзя не ходить. Потому что надо ходить. Потому что мало радостей в жизни. После этих «потому что» Сомов встал, чтобы подрезать еще апельсинов. Настала очередь Караедова жаловаться на женщин. «Да ладно, Колян, у меня не лучше была ситуация», – отозвал Семён. «Моя тут взялась реалити-шоу смотреть про экстрасенсов». Собираются эти провидцы толпой и угадывают, у кого кто как умер – Колдунов из себя строит Кто самый не колдунский, того изгоняют из проекта. Они любят эту галиматью проектом называть. Галиматья тоже была заменена на синоним. И вот они глаза закатывают, бормочут что-то, а народ у нас сидит, смотрит. Но и жена тоже сидит, поглощена этими шарлатанами. А я ей говорю, все это актеры, для телевизионной картинки говорю, все это. Настоящие-то люди со способностями туда не пойдут, не надо им известности. А потом эти участники шоу откроют свои конторки и туда повалят дуры всякие толпами. «Где мой суженый?» А там будет сидеть этакая фифа, вся в чёрном. Будет смотреть в магический шар, карты перекладывать, говорить про венец с глаз дыру в ауре, энергетическую жопу. А потом заломит цену. Всё деньги. Ну, жена и обиделась. Фигли правда-то раздражает. «Как хорошо с приятелем вдвоем сидеть и пить простой шотландский виски!» Неожиданно процитировал Вертинского Николай. «И, улыбаясь, вспоминать о том, что с этой дамой вы когда-то были близки!» Продолжил семён и отправил в рот вслед за вискарным глотком апельсиновую дольку. «Да блин!» — рванулся к телевизору Сомов, когда мяч попал в штангу андорских ворот. «Как так? С такого расстояния? С такой позиции?» Приятели выпили еще по одной, уже без тоста, не чокаясь, словно ставя крест на всем российском футболе. Тайм окончился. Игроки понуро поплелись в раздевалку. Под раздражительное бухтение тысяч сомовых и караедов на необъятной одной седьмой части суши. В перерыве решили покурить. Это был тоже традиционным приятельским ритуалом. Семён вышел на балкон, на свежий воздух набил трубку, запалил и начал обстоятельно попыхивать. Трубка представлялась более достойным предметом, чем сигарета. Табак в отдельных пакетиках казался ароматнее, настоящим, неподдельным, потому что большинство того, что делалось в России и для России, считалось друзьями второсортным для невзыскательных трудяк и прочих представителей низшего общества. Впрочем, на этот раз Николай не составил Караедову компанию, и трубка мира друг другу не передавалась. Сомов остался в комнате тыкать в пульт, дабы узнать последние новости. Ему нужна была новая доза, для ворчливого недовольства. Телевизор с задачей постоянных поставок для сомового негатива справлялся на пять с плюсом. Однажды семён его спросил, «Ты че, мол, новости смотришь? Потом бандитов, ментов, ток-шоу всякие горлопанские, потом поющие трусы, юмористов этих тупых, не смешных нисколько». Внятного ответа от Сомова получено не было. Семён выдохнул табачный дым с каким-то вишневым ароматизатором. Он смотрел с высоты четвертого этажа на проявление серединной осени. Листья то и дело отрывались от веток и пускались в полет. Иные везунчики улетали прочь, другие опускались на землю, обремененные собственным весом, попадая под колеса машин и не успев толком насладиться хотя бы свободным падением. Видимо, им и на березах в лучшее зеленое время было не очень хорошо. Это ведь только на первый взгляд листья все одинаковы. А как приходит пора вянуть досохнуть, да то все по-разному и цвет меняют, и рвут связь с веткой с разной степенью сожаления. Вон пара прошла, рука в руке. Она, конечно, счастливая, прохладно, волосы развиваются, улыбка кокетливая. Юбочка. Он уже полусчастливый. Думает, наверное, уже надоедать все стало, что будет, когда она о свадьбе заговорит? Лето прошло. Страсть отсультывала, а что теперь? И вроде еще хорошо все, но уже тревожно. Собака дворняшка. Нелепая. Шерсть с рыжими клоками на одну лапу прихрамывает. Чего-то ведь тоже думает своими собачьими мозгами. Бегает, пожрать ищет. И работать ей не надо. Не надо вставать каждое утро. Судорожно собираться. Ехать в общественном транспорте. Бояться, что на тебя начальник наорет. Потому что нет начальников. Жварняречно псовом мире. Эх, кабы не деньги и вовсе не работал бы, подумал Семён. Тут так: или голодные и холодные свобода, или гарантированный паек на цепи. Главное вовремя правильно лаять, а выбор сделан, поэтому и нечего скулить. К подъезду подкатила белая семерка, из нее вышли мужик и его жена средних лет. Из багажника они достали ведра с яблоками. Вот уж чего никогда не понимал, так это копание на даче. Подумал, вдыхая вишневый табак, семён все же можно в магазине купить. Бесит просто это пенсионерское «Ой, а у вас огуречки свои» а много банок закатали. Ой, помидорчиков в этом году не урожай. То ли табак в этот раз действительно был какой-то особенный, но вечерние философские размышления настраивающий, то ли виски приоткрыл занавес реальности, то ли прохладная осенняя атмосфера поспособствовала. Только почему-то вспомнилось на Сомовском балконе семёну одно событие которое произошло этим летом. Надо было по служебным надобностям в райцентр попасть. И вот подишь ты где-то в глуши между селами, уже немолодая машина сломалась. Кстати, именно после этой ситуации В областной администрации было принято решение обновить парк автомобилей и купить несколько иномарок для нужд мелких чиновников. Не беда, решил тогда семён проголосую на дороге, доеду на попутки, время терпит, погода хорошая, успею еще согласовать ряд вопросов. Да и вообще, сто лет нормально пешком не ходил. И пошел... Дорога велась до самого горизонта. Теплый ветерок одобрительно похлопывал по щекам. Было ясно, если не считать несколько облачков причудливой формы. Июньская зелень радовала уставшие от монитора глаза. Над полем по-хозяйски неторопливо кружила крупная птица. То ли орел, то ли беркут, то ли ястреб. Семён в них не разбирался. В общем, что-то выпорхнувшее из герба. Пахло какими-то травами и чувствовалось, как что-то внутри соскучилось по этому запаху. Идти было легко, и чем дальше, тем охотнее шагалось. Попуток почти не было, а те редкие, что проносились на бешеной скорости, были дорогими иномарками. А значит... Их водителем было плевать на голосующего Караедова. Был бы кто на грузовой, на стареньком «Жигуленке» тогда другое дело. Но непосредственному начальству текущую обстановку обрисовывать все же было надо. Семён достал мобильный и с ужасом обнаружил, что заряд в телефоне иссяк закону подлости такие вещи происходят совсем не вовремя. Да, у него был с собой зарядник. семён его всегда, на всякий случай, носил в небольшой сумке. Говорят, где ты хранишь зарядное устройство от твоего мобильного, там и твой дом. Забавненько, подумал Караедов. Если у меня зарядник постоянно в сумке, значит и дом мой, сумка и ношу свое жилище на себе, как улитка. Эта грустно-веселая мысль на секунду отвлекла от проблемы, но зарядить мобильник было не отчего. Нет деревьев, нет солнца, хотя энергии вокруг было предостаточно. «О как!» — подумалось Караедову. «Если сегодня ты вдруг изнота «Вели блинзе момент» то бишь вне мобильного доступа, то попадаешь в другой, параллельный мир, пугающий своей свободой, неизвестностью для социума, тебя не отслеживают, не ведут. Если раньше на самый распространенный мобильный вопрос «ты где?» можно было соврать, то теперь с развитием видеосвязи обмануть тотальную «да чё там?» Тоталитарную сеть уже не выйдет. А покажи-ка себя. Это на фоне чего ты там? Ты повязан по всем параметрам. Ты человек-точка в системе координат. Ты человек-функция. А так, если посмотреть, то и не человек уже, а муха, которая добровольно вляпалась в эту всемирную паутину. И чем сильнее ты дергаешься, пытаешься вырваться, тем быстрее приползет паук и сожрет тебя. Это обратная сторона паутины. Да, тебе удобно искать информацию, но и ты, как на ладони, только вот на чьей ладони? семён устал тоскливо от того, что без мобилы так дискомфортно, непривычно и даже страшно. С автостопом тоже не везло. семён дошел до некоего села. «Малые погребы», — рассмотрел он придорожную табличку. «Ага, значит, где-то есть еще и большие погребы, а может и средние». Верхние, Нижние, Русские, Мордовские. Да, бывают названица. И чтобы сгладить гнетущее ощущение безмобилья, семён начал развлекать себя придумыванием неприличных и нецензурных названий сел и деревень. Большие охренищи, глубокая задница, средние бодуны, Фигасибеева, и все в таком роде. А также он вспомнил, что недавно придумал женские имена. Инфляция, дефляция, стокфляция и дефлора. Недалеко от обочины он заприметил небольшую беседку с деревянным крестом. Это оказался обустроенный родник, видимо, источник почитался как святой. Тут висела эмалированная кружка. семён прошедший около двух с половиной километров, только сейчас почувствовал, как хочет пить. Не зря, говорят, живительный глоток. Холодная вода была необычайно вкусной. Хотя непонятно, как это может быть. Вода ведь она, и в Африке вода. Но нет... Семён знал, что в городе водоканал воду берёт прямо из загрязнённой реки, дезинфицирует её, как-то смешивает с хлором, всё это движется по ржавым трубам, и в итоге из крана течёт. Хоть и вполне себе безопасная водичка, особенно если её профильтровать, но это уже не то. Вода из родника как-то неведомо преобразила сознание. Тревожность словно смыла. Умыв лицо, он ощутил свежесть, не ту рекламную телевизионную свежесть, а как будто посмотрел вокруг другими глазами, как та парящая птица над полем, которая всё сверху видит, которая спокойно убирает свой достойный путь». Не бросается опрометью вниз за каждым кузнечиком, гусеницей, мышью или зачем там она еще охотится. а хорошо!» — сказал вслух семён На дороге остановилась женщина лет пятидесяти пяти. По-видимому, местная. В руках у нее были ведра. Она смотрела на Караедова и, не решаясь спуститься к роднику, что-то ждала. — Сынок, ты пей, я подожду, — сказала она, заметив, что семён ее увидел, и поправила на голове платок. — А почему надо ждать? Вы проходите, я все, — удивленно отозвал семён а сам подумал. — Дело к сороковнику идет, а для кого-то все равно еще сынок. Приятно, когда случаются такие рецидивы молодости. «Ну как же, чать у меня ведра-те пустые. Примет такая, баба с пустыми ведрами навстречу нехорошо», — объяснила местная. «Да мне как-то пофигу. В смысле, не верю я особо в приметы. Ничего страшного, проходите», — сказал семён. Женщина подошла и стала набирать воду. «А ты, я смотрю, не здешний?» — сказала она. «Да вот, по делам здесь, проездом, точнее, проходом», — скаламбурил семён «А вы не подскажете, где здесь можно телефон зарядить? Руководству позвонить надо, сказать, что задержусь в по форс-мажорным обстоятельствам. Машина сломалась, а мне сегодня в райцентр попасть надо. Мне бы только розетку найти. «Телефон? Да хоть у меня можно», — предложила селянка. «Если от Селева, то второй дом справа. Вот и зарядишь свой форс-мажорный. Часть электричества из розетки-цена мне жалко». «Меня Евдокии Григорьевной зовут». Семён представился Краедов. «А где ж ты, семён трудишься?» «В городе, в администрации. Содействую». «Кому ж ты содействуешь?» «Содействую я, как это сказать?» «В общем, содействую деятельности департамента по развитию». С иронией и даже невольным оттенком паясничания ответил Семён: «Да вы ведра давайте, помогу поднести». Евдокия Григорьевна с неохотой рассталась с ведрами, внимательно посмотрела на Караедова. «Ну вот и поглядишь как раз, какое у нас тут развитие. Развиваемся, индаль иногда охота». Работать тут людям негде. Раньше-то ферма была, я там дояркой раньше. Потом всё хозяйство разорили, колхоз разграбили. Мужиков у нас, в погребах, нет почти. Все на заработки разъехались. Да, и с заработков не все возвращаются. Школ недавно закрыли, ребятишек в селе не осталось. Хлеб, продукт в сельпо, вот завозят, спасибо. Я на пенсию недавно вышла, пенсию получаю. Огород есть, слава богу. Коров держу. Сейчас у нас в селе скотин не осталось, а я вот держу. Привыкла я к коровам, не могу без них. Так по хозяйству одно другое, так и день проходит. А если захвораю... Так дочка у меня, Катерина, она лечит, не врач, а лечит. На самом деле жизнь тут жуткая, подумал семён, таща ведра, которые с каждым шагом становились все тяжелее. Развлечься нечем, интернета наверняка нет, была бы здесь еще вообще мобильная связь, а то зря ведра тащу и сам сюда зря тащусь топят дровами их еще нарубить надо еда хоть и натуральная за нее еще погорбатиться придется сортиры во дворе вонючий с мухами летом а зимой в них тоже не кайф а мы еще в городе на жизнь жалуемся но им как говорится расскажи шахтеру как ты устал на работе вовсе другими словами Расскажи деревенскому, как ты задолбался. Кстати, с этими ведрами я точно задолбался. Они-то здесь привычные, выносливые. Я давно ничего тяжелее ручки не держал. Пальцы все больше к клавиатуре приучены, чем к лопате. Они открыли калитку и вошли в дом. семён наконец-то поставил воду на пол в сенях. Он подумал, что это сени. Разулся, прошелся по холодному полу в комнату, оглядел нехитрую обстановку. Там стояла настоящая русская печка. И хотя хозяева готовили на электроплите, печь, очевидно, грела дом зимой. Малые погребы еще не были осчастливлены газом. Стол, кровать... Старая икона в углу. Бедно, но чисто. «Вон, розетка-те, втыкай!» сказал Евдокия Григорьевна. «А может, молочка пока с хлебцем? У нас тут еще пекарня работает. Пекут хлеб. Хороший, настоящий». «Не откажусь», признался семён «Так как и вправду нагулял изрядный аппетит». Он включил мобильник в розетку, Зарядка пошла, но худшие опасения Краедова подтвердились. Сети не было. «Заповедник какой-то», — подумал семён «Прошлый век». «Кать, у нас гости», — сказала хозяйка. В комнату въехала молодая, привлекательная женщина. Именно въехала на инвалидной коляске. Если бы не эта коляска, не глубокий взгляд, она вполне могла бы быть на обложке глянцевого журнала. Но одета она была совсем не гламурно. Легкий домашний халат, простая коса, тронутое худобое лицо, глаза с зеленым отливом, никакого макияжа. Босые, неподвижные ноги. Здравствуйте! сказала она я катерина дочь евдоки григорьевны добрый день ответил краедов семён очень приятно». но приятно конечно не было сочетание женской красоты и инвалидной коляски угнетало нависло тяжелое бессловие вон молочко попей парное утром доило Появилась хозяйка. «Садись вон за стол!» Молоко было прохладным, вкусным, хлеб душистым. «И мы вот с Катей тоже перекусим!» Суетилась Евдокия Григорьевна. Она подвинула себе стул к столу. Дочь переместилась тоже поближе. семён посмотрел на ее руки. Сильные, худые. Было видно, как будет выглядеть Екатерина Лет через двадцать-двадцать 25 Семён сразу ощутил быстротечность времени, почувствовал себя убийцей этого времени, безжалостным его транжиром. Чем он занимается? Зачем? Ведь через 20-25 лет и вспомнить будет нечего. А тут еще огромные старые часы настенные тикают. Невыносимо громко, и каждый этот тик был словно проявлением включённого счётчика бомбы, которая рано или поздно рванёт, и ни синий провод, ни красный уже не перекусишь, не поможет. Остаётся сидеть рядом и обречённо ждать. Раньше-то всё хорошо было, школа она здесь кончила, В город поехала, в институте училась в педагогическом. Вернулась опять в деревню. Говорит, здесь и работать буду. Замуж тут вышла. Опять лет назад Катенька с мужем и дочкой на машине ехали. И разбились. Заговорила после тикающей паузы Евдокия Григорьевна. Пьяный мужик из соседнего села на грузовой летел. Ну и вот. Серёже Леночка на А она вот позвоночник повредила и так вот и осталось. Если уж судьба какая, а может, и сглазил кто, не знай. Мама Катя страдальчески посмотрела на Евдокию Григорьевну. И извините, выдавил Семён, не зная, что сказать. Любое слово было бы неуместным. Ну, вот так и живем. Жить-то надо. Ну, местный собес помогает. Коляску вон хорошую дали, спасибо. Муж у меня, слава богу, жив-здоров. Сейчас к Петровичу пошел. Соседи у нас хорошие. Тоже, езли чего. При всей вкусноте хлеба и молока они встали комом в горле. Семейные фото смотрели со стены, там все улыбались. — Да ты кушай, кушай, сынок, я тебе еще молочка налью. Это второе за сегодня сынок тронуло семёна почти до слез. Будто его незнакомого случайного человека приняли в семью, почти усыновили и будто заместили им с Семеном погибших. «Была у меня детская коляска, а теперь вот такая», – сказала, глядя в окно Катерина. «И что, ничего нельзя сделать?» – спросил семён «Медики сказали, что если найдется много денег, очень много, то можно попробовать сделать операцию за границей, в Германии. Тогда есть шанс». А еще у Катеньки после этой беды дар открылся. Она стала людям помогать, лечить их. Приходят к ней. Еще она видит, что с ним будет наперед. «Вон чего, оказывается», — Семен опешил. «Она? Она? И лечит?» «Да, есть немного такое», — сказала Катя. «Так что, если интересно, могу посмотреть». Что тебя беспокоит, раз уж попал к нам? Почему бы и нет? Семену стало просто любопытно. Битой не битого везет, Вспомнилась ему фраза из сказки про лису и волка. Давай, давай, худого не будет, Приободрила Евдокия Григорьевна. Раздевайся до пояса и садись на этот стул, Сказала Катя уже уверенным, ровным голосом. Катерина закрыла глаза и стала водить руками рядом с телом. Ну, в общем, так. Проблема в поджелудочной. Печень не совсем в порядке. Поменьше копченого, соленого, жареного. Со спиртным аккуратней. Пореже. Немного смещен один позвонок. А еще что-то тебя томит. С работой связано. Как будто... Постоянно какой-то груз в себе носишь. «Ну да», — отозвался семён — «как не выпивать при таких начальниках?» Катерина стала словно бы собирать что-то грязное, что невидимо окружало семёна быстро шепча, а потом бросила это незримое в миску с водой, той самой, с родника. Евдокия Григорьевна сразу взяла эту посудину и вынесла, Вылила воду в огород. Закончила шепот Катерина словами молитвы. «А еще попей березовый гриб, чагу. Есть у нас сушеный, будешь заваривать. Потому что почистить тебе надо организм. Как трубы рано или поздно надо прочищать. Так и в человеке. А то эта грязь копится, копится, и однажды тебя закупорит». «Ладно». — сказал семён хотя очень сомневался, что будет употреблять внутрь этот нарост на деревьях. Он уже не знал, верить происходящее или нет. — Могу сказать, что тебя ждет в ближайшие годы, — сказала Катерина и прикоснулась к его запястью. Ладонь оказалась очень теплой, даже горячей. От нее исходил словно ток. У семёна слегка закружилась голова, и перед глазами с бешеной скоростью пронеслись картинки из его жизни. Пока из прошедшей ее части. Вот он, восьмилетний пацан, гоняет футбол у себя во дворе. Обводит одного, второго, падает, получает синяк на коленку. Слышит голос матери. «Сема!» Ужинать! А вот он сидит за партой, Плюется из трубочки бумажными шариками. В него тоже летят такие же комочки. Всем весело, кроме учительницы. Она ругается, потом грозится вызвать родителей. Потом он на Черноморском побережье. Накануне был шторм. семён входит в волны по крупному песку, а вокруг медузы, медузы, как сгустки киселя, и касаться их противно. Вдали прогулочный корабль, море до горизонта, пахнет кипарисами и шлыками, вода соленая выталкивает из себя, в ладони ракушка. Еще воспоминания старшие классы, школьная дискотека, актовый зал — колонках отритмовывается заводная песня, включается медляк, все сразу жмутся к стенкам, стесняются пригласить девчонок. Еще из вспышек сознания он чит на мотороллере, ему 17, ему хорошо и свободно, он ни о чем не думает. Может, разве о том, что в гараже употребит с друзьями чего-нибудь согревающего, и они пойдут шататься по вечернему городу поисках этакого. «Не надо. Я, наверное, не хочу знать, что будет», — сказал семён и осторожно отвел свою руку от ладони Катерины. «Это правильно. Когда не знаешь. Больше шансов это будущее подправить. Поэтому я хоть теперь твое знаю, а говорить тебе не буду. Одно тебе скажу. Меньше злись». День пришел, старайся радоваться ему. Вот увидишь, так тебе легче будет. Семён кивнул и словно вышел из оцепенения. У меня телефон уж наверное, достаточно зарядился, сказал он и начал прощаться. Катерина улыбнулась ему и помахала рукой. Ты там в администрации ти своей, скажи, Чтоб по нашей улице дорогу сделали. А то, как дожди начинаются, Никто сюда проехать не может. Ни скорой, ни кто. А как захворат кто, не знай, что и делать. Тут по нашему порядку одни старики живут. и в доке Григорьевна протянула Семёну Пакетик с сушеным грибом чагой. Возьмешь небольшой кусочек гриба, — Положишь его в чайник, зальешь кипятком. — Пей, как обычный чай, с сахаром, а лучше с медом, — напутствовала короедова Катерина. — И больше ходи пешком, своими ногами. — Спасибо вам за все, — сказал семён и шагнул за дверь. И чуть не получил полбу черенком от граблей, на которые наступил. «Очень символично», — подумал он. Караедов снова шел по дороге в надежде застопить попутки. По сторонам располагались домушки, из многих уже ушла жизнь. Они изросли крапивой и прочей кустистой зеленью. Окна были заколочены. Семён достал из сумки пакетик с древесным грибом. «Прямо как в сказке про лису», — подумалось Семёну. «Откусишь с одной стороны — вырастешь огромным. Откусишь с другой — станешь мелким-примелким». «Только вот знать бы, с какой стороны откусить!» Жаль, что у меня нет какого-нибудь занюханного цветка семицветика с одним лепесточком, чтобы Катя снова стала ходить. Да кто я такой, чтобы приказать ей? Встань и иди! Нет, надо мыслить реально. Надо написать письмо в Министерство социальной политики, поднять связи. Есть же какой-нибудь способ... Собрать деньги на лечение. Есть же всякие благотворительные фонды, программы. Надо этим заняться. И вот он уже представил, что с Катей все хорошо. Что она здорова, счастлива. Что они становятся близки. Что между ними разгорается страсть. В центре села расположилась полуразрушенная, но величественная церковь пятью куполами без крестов. С рыжих кирпичей уже давно была содрана, как шкура с пойманного зверя, штукатурка. Окна и вход зияли пустотой. Очередная жертва борьбы советской власти с Богом. Понятно, что силы были неравными, и церковь, хоть и поруганная, устояла. А вандалы уже давно не значились в списках живых семён ради любопытства залез внутрь. На обшарпанных стенах кое-где сохранились бледные фрески, особенно под куполом. На земле валялись доски, кирпичи, осколки бутылок. Тут он заметил икону Троицы, которую наверняка принесли и прикрепили на стену местные. Рядом была воткнута свеча семён достал зажигалку и высек огонь. Свеча, нехотя потрескивая, загорелась. Минута тишины. И вдруг ее взорвал звонок мобильного. Семен аж вздрогнул от неожиданности. Видимо, телефон нашел сеть, и связь установилась. Номер был незнакомый. Неизвестно почему, но при горящей свече Семену говорить по телефону не хотелось. — Да, — ответил семён задув в пламя. Дым от ветелька мгновенно заполнил легкие. Он имел привкус табака с вишней. — Ну чё, пошли! Второй тайм начинается. Хрен знает, отыграются наши футболеры. Нет ли... Голос Сомова звучал из-за спины, хотя поначалу казалось, что как будто из телефона. Караедов стоял на балконе, курительная трубка в его руке дымилась, сумерки медленно и неотвратимо наступали. Семён с тоской и презрением к себе ясно осознал, что никакие связи им так и не были подняты и что они никогда подняты уже не будут, что мысли про благотворительные фонды и программы так и останутся немыми, не вылупившимися словами, что скорая помощь так и будет застревать в осенней грязи на дороге в малых погреба. «Слышь, Колян, ты это без обид, я домой». «Не буду я досматривать. Не на что там особо смотреть», — сказал Семен товарищу. «Как знаешь, без проблем», — ответил Сомов. «Смотреть там и правда нечего. Только за вискарь вложись, как договаривались. Такие бабосы получают, я прикинул, 100 долларов в минуту, а ходят по полю пешком». Инвалиды.